Глава 19. Час в стране грёз. Чуть слышная жалоба. Наконец все приготовления были закончены, и занавес готов был взвиться. Артисты успели наложить последние штрихи грима и в ожидании присели кто где. Дирижёр многозначительно постучал палочкой по пипетру, И на ниты для этого случая маленький оркестр заиграл вступление. Герствут умолк и вместе со своими друзьями направился в ложу. Ну, теперь посмотрим, как справится девочка, шепнул он Друэ так, чтобы никто другой не слышал его. На сцене уже находилось шесть актёров, открывавших первое действие сцены в гостиной. Друэ и Герствут тотчас удостоверившись, что кэри между ними нет, шопотом продолжали беседу. В первом акте участвовали миссис Морган, миссис Хогленд и заступивший на место Бамбергера артист-профессионал Петтон. Последний мало чем мог похвастать за исключением уверенности, но именно это в данную минуту и было самым необходимым. Миссис Морган в роли Перл буквально стыла от ужаса. Миссис Хогленд произносила реплики хриплым голосом. У всех дрожали колени, и свои роли они попросту читали, ничего больше. Нужна была вся несходительность публики, всё её благодушное настроение и вера в то, что артисты постепенно оправятся, чтобы удержаться от проявления жалости в ёрзаньемных местах, что обычно предшествует провалу спектакля. Герствут хранил полное спокойствие. Он заранее был уверен, что эта затея с пьесой ничего не стоит. Ему важно было только, чтобы всё сошло более или менее сносно, тогда можно было бы сделать вид, что Кэрри заслуживает похвалы и поздравить её с успехом. Когда первый приступ страха миновал, актёры как будто несколько ожили и стали кое-как передвигаться по сцене, бездушно произнося свои реплики и наводя на зрителей скуку. Вскоре на сцену вышла Кэрри. Едва Герствут и Дроя взглянули на нее, им сразу стало ясно, что и у нее поджилки трясутся. Еле волоча ноги, прошла она по сцене со словами «А вот и вы, сэр, мы уже с восьми часов ждем вас». Она произнесла это так бесцветно и так тихо, что ее друзьям стало больно за нее. «Боится», — прошептал Дрое. Герст вот ничего не ответил. В роль входила одна реплика, которая должна была немного рассмешить зрителей. Она гласила «Это все равно, что назвать меня спасительной пилюлей». Но и это вышло у нее до ужаса безжизненно. Друэ заерзал на стуле, а Герст вот чуть заметно шевельнул носком ботинка. В другом месте Лаура, чувствуя надвигающуюся опасность, должна была встать и с грустью произнести. «О, лучше бы вы этого не говорили, Мерл. Вы прекрасно знаете, что все мы любим красивый обман». В голосе Кэрри до смешного не хватало чувства. Ей не удавалось войти в роль казалось, она говорит во сне. Она как будто заранее была уверена, что провалится. Керри играла ещё хуже, чем миссис Морган, которая успела немного прийти в себя и по крайней мере внятно произносила слова. Друэ отвёл глаза от сцены и окинул взглядом зрителей. Публика хранила молчание, надеясь, что вот-вот произойдёт какая-то перемена. Герст вот пристально смотрел на Керри, точно стараясь загипнотизировать её и заставить играть лучше. Он хотел влить в неё частицу своей воли. Ему было бесконечно жаль её. Через некоторое время Кэри предстояло прочесть анонимное письмо, полученное ею от неизвестного негодяя. Публика чуть оживилась во время диалога между актёром-профессионалом и маленьким американцем который не без юмора играл роль однорукого выжившего из ума солдата по прозвищу Храпун, ставшего ради куска хлеба посыльным. Он с таким азартом выкрикивал слова, что они невольно вызывали в публике смех, хотя и не тот, на который рассчитывал автор пьесы. Но вот Храпун уходит, и опять на сцену возвращается Керри в качестве главного действующего лица. Однако она всё ещё не овладела собой, и в продолжении всей сцены между ней и интриганом вяло бродила по сцене, злоупотребляя последней каплей терпения публики. Когда она наконец ушла, все облегчённо вздохнули. Она слишком волнуется, сказал Дроя, прекрасно сознавая, что говорит неправду. А вы бы сходили, подбодрили её советовал герствут. Друэ рад был сделать что угодно, лишь бы сколько-нибудь помочь делу. Он быстро пробрался к боковой двери, служившей входом за кулисы. Добродушный страж пропустил его. Кэри стояла за кулисами, дожидаясь следующего своего выхода. Вся её живость, весь огонь, трепетавший в ней раньше, исчезли без следа. Послушай, Кэри, Зачем ты так волнуешься? сказал Друэ, пристально глядя на неё. Очнись наконец. Не такая уж это публика, чтобы стоило так бояться её. Я и сама не знаю, в чём дело, ответила Кэрри. Просто мне кажется, я не способна играть. Всё же она была рада приходу Друэ. Видя, как волнуется вся труппа, она тоже совсем пала духом. Да, полна Кэрри — сказал Дрое. — Возьми себя в руки. Чего ты боишься? Покажи им, как нужно играть. Кэрри несколько ожила на электризованное словами изрядно взволнованного камевоежора. — Я очень скверно играла. — Ничего подобного. Тебе только нужно прибавить немного перцу. Играй так, как ты мне показывала. Постарайся так откинуть голову, как ты это делала вчера. — Я не могу. Кэрри вспомнила, с каким подъёмом она играла дома. Она пыталась убедить себя, что может сыграть хорошо и сегодня. Что сейчас будет? Спросил Дроэ, заглядывая в роль, которую Кэрри держала в руках. Диалог между мной и Рэем. Когда я отказываю ему. "Ну вот", сказал Дроэ. "Побольше огня, побольше жизни. Играй так, точно тебе ни до кого дела нет". Ваш выход, мисс Моденда сказал суфлёр. О, боже, вырвалось у Кэри. Как глупо с твоей стороны так бояться, сказал Дроэ. Возьми же себя в руки, Кэри. Я отсюда буду следить за тобой. Правда? Да, да, иди и не бойся. Суфлёр подал ей знак. Кэри двинулась вперёд, испытывая всю ту же слабость, что и раньше, но вдруг какая-то доля решимости вернулась к ней. Она вспомнила о том, что двое смотрят на неё. "Рэй", начала она ласковым и более спокойным голосом. Это была как раз та сцена, которая понравилась режиссёру во время репетиции. Она, кажется, приходит в себя, подумал Герствут. Кэри провила эту сцену не так хорошо, как на репетиции, но всё же играла лучше, чем в начале. Её присутствие на сцене не вызывало, по крайней мере, раздражения публики. Вся труппа теперь подтянулась, и таким образом внимание зрителей уже не сосредотачивалось на одной Керри. Актёры недурно справлялись со своими ролями, и можно было надеяться, что пьеса кое-как пройдёт за исключением, разумеется, особенно трудных мест. Керри покинула сцену, разгорячённая и взволнованная. Ну что, спросила она, глядя на Друэ. Теперь немножко лучше? Ещё бы. Вот так и надо. Побольше жизни. Ты играла сейчас в 1000 раз лучше, чем в предыдущей сцене. Теперь, да и им жару, ты можешь, пусть все ахнут. Я в самом деле играла лучше, повторила Кэри. Лучше не сравненно. А что теперь? Сцена на балу? Ну, с этим ты справишься, шутя, сказал Друэ. "Я не уверена", отозвалась Кэрри. "Полна, полна!" воскликнул Друэ. "Ты же прекрасно играла тогда, для меня. Вот и иди теперь и играй так же. Держись так, будто ты в своей комнате. И если провернёшь эту сцену не хуже, уверяю тебя, успех будет блестящий. Готов биться об заклад на что угодно. Ты справишься". Друэ, как обычно, вкладывал в слова всю пылкость и всё добродушие своей натуры. Он и вправду считал, что Кэрри особенно удаётся эта сцена, и хотел, чтобы она блеснула перед публикой. Этим и объяснялся его энтузиазм. До следующего выхода Кэрри Друэ удалось внушить ей уверенность в свои силы. Он заставил её поверить, что она играет хорошо. Слушая его, Она снова стала проникаться жаждой успеха, и мало-помалу к ней вернулся прежний подъем. «Я думаю, что справлюсь. Ну, конечно, только не робей». На сцене, между тем артистка, игравшая роль миссис Ван Дем, жестоко клеветала на Лауру. Кэрри прислушивалась, и что-то в ней вдруг вспыхнуло. Ноздри ее слегка раздулись. Общество страшно мстит за нанесённые ему оскорбления, говорил актёр, игравший Рэйе. Вам приходилось слышать про сибирских волков? Когда один из стаи падает, остальные пожирают его. Сравнение не особенно приятное, но в обществе таится что-то волчье. Лаура своим маскарадом бросила вызов обществу, и общество, которое само по себе сплошной маскарад, отомстит за насмешку. Услышав своё сценическое имя, Кэрри вздрогнула. Она стала проникаться горечью ситуации. На неё нахлынули чувства, которые испытывает отверженная. Она стояла за боковой кулисы, поглощённая потоком гневных мыслей. Она не слышала ничего кругом, только кровь с шумом билась у неё в висках. «Вот что, милочки, надо хорошенько присматривать за нашими вещами!» — мрачно произнесла миссис Ван Дем. «Они отнюдь не в безопасности, пока среди нас находится такая ловкая воровка!» «Реплика!» — произнес суфлер, стоявший рядом с Кэрри. Но Кэрри даже не слышала его. Она двинулась вперед с уверенной грацией, рожденной вдохновением. Гордая и прекрасная, появилась она перед публикой, постепенно превращаясь, как того требовал ход действия, в застывшее, бледное, несчастное создание, тогда как группа бездушных светских людей презрительно отодвигалась от неё всё дальше. Герст вот часто замегал глазами, заражённые её волнением. Горячая волна чувства и искренности уже докатилась до самых дальних уголков зала. Магическое действие страсти, способной затопить мир, сказывалось во всей своей силе. Публика, которая до сих пор была не особенно внимательна, теперь с неослабевающим интересом следила за тем, что происходит на сцене. «Рэй! Рэй! Почему вы к ней не подходите?» раздался возглас Перл. Взоры всех были устремлены на Кэрри, попрежнему гордую и презрительную все с напряжённым вниманием следили за каждым её движением и поворачивали головы в ту сторону, куда она переводила взгляд. Перл, миссис Морган подошла к ней. Поедем домой. Нет, ответила Лаура Керри, и впервые её голос обрёл ту проникновенность, которой не доставало ему раньше. Оставайтесь с ним. Она обличивающим жестом указала на своего возлюбленного, а потом произнесла с пафосом, который потрясал до глубины души, своей неподдельной искренностью. Он недолго будет страдать. Герствуд понял, что перед ним на редкость хорошая актёрская игра. Это подтвердили и бурные аплодисменты публики, раздавшиеся, когда упал занавес. Управляющий баром думал теперь только о том, как прекрасно Кэрри. К тому же, она ведь добилась успеха на таком поприще, которое было много выше сферы его деятельности. Он испытывал острое наслаждение при мысли, что она принадлежит ему. Превосходно, воскликнул он. Поминувшись внезапному порыву, он встал и направился к двери, которая вела за кулисы. Когда управляющий баром вошёл в уборную Кэрри, Дроя всё ещё был там. Сейчас Герст вот чувствовал, что до безумия влюблён в Кэрри, он был ошеломлён глубиной и страстностью её игры. Он жаждал расхвалить её, выразить свой восторг влюблённого, но тут находился Дроя, чей интерес к Кэрри тоже быстро возрастал. Пожалуй, молодой Камивайжор был очарован ещё больше Герствуда, по крайней мере, в силу обстоятельств, он мог высказать это в более бурной форме. Ну и ну, не переставал он повторять: "Ты играла изумительно, то есть прямо великолепно. Я с самого начала знал, что ты справишься с ролью. Ну и славная же ты девочка". Глаза Керри сверкали от радости. «Ты правду говоришь, что я хорошо играла?» «Хорошо играла? Ещё бы! Разве ты не слыхала аплодисментов?» В зрительном зале ещё раз давались восторженные хлопки. Мне и самой казалось, что я сумела передать всё так, как я это переживала. В эту минуту вошёл Герствуд. Он инстинктивно угадал какую-то перемену в Дрое, и в груди его вспыхнула жгучая ревность — Когда он увидел, что тот чуть ли не обнимает Керри, он не мог простить себе, что сам надоумил Дроя пойти за кулисы и уже ненавидил своего приятеля как человека, посягавшего на его права. С великим трудом Герствуд взял себя в руки и поздравил Керри просто как друг. Это была с его стороны огромная победа над самим собой. В глазах его даже загорелся былой лукавый огонёк. Мне хотелось сказать вам, что вы дивно играли, мисс Дроя, сказал он, пристально глядя на неё. Вы доставили всем большое наслаждение. Кэри, прекрасно всё понимая, ответила ему в тон: О, благодарю вас, мистер Герствуд. Вот и я как раз говорил ей, что, по-моему, она играла превосходно. — ставил Друэ в восторге от сознания, что обладает таким сокровищем. Кэрри весело рассмеялась. «Это, несомненно, так», — подтвердил Герствуд, и в его взгляде Кэрри могла прочесть больше, чем говорили слова. «Если вы и впредь будете так играть, то заставите нас думать, что родились актрисы». Кэрри только улыбнулась в ответ. Она сознавала... В каком мучительном положении находился сейчас Герствут. Ей до боли хотелось остаться с ним наедине, но она не понимала перемены в Дрое. Герствут был настолько угнетён, что не смог больше продолжать разговор. Ненавидя Дрое за одно его присутствие, он откланялся с достоинством Фауста и выйдя из уборной кэрии, в бешенстве стиснул зубы. Будь он проклят! прошептал Герствут: "Долго ещё он будет стоять мне поперёк пути". С угрюмым видом Герствут побрёл назад в ложу и долго не разжимал губ, размышляя о своём злосчастном положении. Когда занавес снова поднялся и началось второе действие, Друэ наконец вернулся в ложу. Он был весьма оживлён, и тотчас же начал что-то шептать Герствуду, но тот сделал вид, будто поглощён игрой актёров. Герствут ни на минуту не спускал глаз со сцены, хотя Кэри сейчас там не было. Разыгрывался комический пассаж, предшествовавший её выходу. Но Герствут ничего не видел. Он был занят своими горькими мыслями. Пьеса продолжала развёртываться, отнюдь не улучшая его настроения. Кэри теперь была в центре всеобщего внимания. Публика, которая успела было прийти к убеждению, что от подобной труппы нельзя ожидать ничего хорошего, теперь ударилась в другую крайность и готова была видеть отличную игру там, где её вовсе не было. Общее настроение, естественно, отразилось и на Кэри. Она недурно справлялась со своей ролью, хотя в её игре теперь далеко не было той глубины, которая так потрясла зрителей в конце первого действия. Герствуд и Друэ наблюдали за изящной фигуркой маленькой актрисы со всё возрастающей страстью. То, что у неё оказались такие способности, то, что они стали свидетелями её успехов в такой эффектной обстановке, где словно в массивной золотой раме вдруг засияла её индивидуальность. Всё это усиливало её очарование. Для Друэ она уже не была прежней простенькой Кэрри. Он жаждал очутиться дома, наедине с нею, чтобы там высказать ей свои восторги. Он с нетерпением ждал конца, когда они, наконец, останутся одни и поедут домой. А Герствуд, напротив, в том, что Кэрри стала еще привлекательнее, чем прежде, видел весьма грустное для себя предзнаменование. Он проклинал сидящего рядом приятеля. Чёрт возьми, он даже не мог аплодировать с таким жаром, как ему хотелось. Он вынужден был всё время притворяться, и это было крайне неприятно. В последнем действии Кэрри играла на редкость хорошо, и оба её возлюбленных ни на мгновение не отводили от неё глаз. Герствуд прислушивался к тому, что происходило на сцене, думая лишь о том, когда же наконец появится Кэрри. Ему не пришлось долго ждать. Автор сопроводил всю весёлую компанию на прогулку, и теперь Кэрри была одна. Герст тут впервые видел её одну лицом к лицу с публикой. До сих пор на сцене всегда находился ещё кто-то из незадачливых актёров. Как только она вошла, он почувствовал, что прежнее воодушевление Та сила, которая захватила его в конце первого действия, не покинула Кэрри. Она как будто вдохновлялась все больше и больше по мере того, как пьеса близилась к развязке и исчерпывалась возможность показать свою игру. «Бедняжка Перл», — с неподдельным состраданием говорила она, «как грустно не ведать счастья» но ещё ужаснее видеть, как другой слепо ищет его, тогда как ему надо лишь протянуть за ним руку. Она стояла, прислонившись к косяку двери, и печально смотрела вдаль на море. Герствуду стало бесконечно жаль и её, и самого себя. Ему казалось, что она разговаривает именно с ним. Он весь растворился в этом потоке горячих чувств, в звуках проникновенного голоса, способного оказывать на человека такое же действие, как трогательная музыка. В этом и кроется исключительное свойство истинного пафоса. Каждому слушателю кажется, что говорящий обращается только к нему. А между тем она может быть очень счастлива с ним продолжала маленькая актриса. Её жизнерадостность, её весёлое личико украсят всякий дом. Кэрри медленно повернулась и окинула публику отсутствующим взглядом. В её движениях было столько простоты и безискуственности, что казалось, она совершенно забыла о зрителях. Затем она подсела к столу и принялась перелистывать какие-то книги. Не тоскуя по тому, что мне недоступно, тихо сказала она, и это было почти как вздох. Я скрою своё существование от всех на свете, кроме двух людей, и буду лишь радоваться счастью этой невинной девушки, которая скоро станет его женой. Гирствуд был искренне огорчён, когда некая мисс Блоссом прервала Кэрри. Он раздражённо повернулся на стуле, ему хотелось, чтобы Кэрри продолжала говорить. Он был очарован её бледным лицом и изящной фигуркой в платье светло-серого цвета скручённой ниткой жемчуга у шеи. Казалось, Кэрри очень устала и нуждается в защите. И так велика была сила иллюзии, что взволнованный Герст, вот, забыв о том, что это лишь игра, готов был встать и броситься к ней на помощь. Вскоре Кэрис снова осталась одна и с воодушевлением продолжала: Я вернусь в город, что бы мне там ни грозило. Я должна ехать. Если удастся, тайком, не удастся открыто. За сцены раздался топот конских копыт и голос Рэя: Нет, я сегодня больше не поеду. Можете отвезти лошадь в конюшню? Вошёл Рей. Началась сцена, которая суждено было сыграть большую роль и в любви Герствуда, ставшей для него трагедией, и во всей его необычной и сложной судьбе. И Бэкэри заранее внушила себе, что эта сцена должна быть для неё решающей, и после первой же реплики её овладело вдохновение. И Герствуд, и Друэ заметили, что она играет с нарастающей выразительностью. «Я думала, что вы уехали с Перл», — сказала Лаура, обращаясь к своему бывшему возлюбленному. «Я проехал со всей компанией около мили, но затем вернулся». «Уж не поссорились ли вы с Перл?» «Нет. То есть, да. Мы с ней всегда ссоримся». Наш барометр неизменно показывает пасмурно или туманно. И кто же в этом виноват? непринуждённо спросила она. Только не я, капризно сказал Рэй. Я делаю всё, что в моих силах. А она Петен произнёс всё это довольно вялым тоном, но живые интонации Кэрри искупали слабость партнёра. Но она ваша жена продолжала Кэрри, пристально глядя на умолкшего актёра и смягчая голос, пока он снова не зазвучал тихо и мелодично. Рей. Друг мой, ухаживание за женой это текст, который служит темой всей проповеди брачной жизни. Пусть не будет в вашем браке недовольства и несчастья. Кэрри умоляюще сложила свои маленькие ручки, и прижала к груди. Герствуд глядел, чуть приоткрыв губы, дроえ от удовольствия, задвигался на стуле. "Моя жена", да, продолжал актёр, казавшийся особенно бесцветным по сравнению с Керри. К счастью, теперь уже ничто не могло испортить той тонкой атмосферы, которую Керри создала и сумела сохранить. По-видимому, она даже не замечала, как беспомощен Петтон. Едва ли она провела бы эту сцену хуже, если бы ей пришлось обращаться к деревянному чурбану. Всё, что нужно для этой сцены, было заложено в ней самой, и игра остальных исполнителей не имела для неё никакого значения. "И вы уже раскаиваетесь", медленно и сукаризной произнесла Лаура. "Я потерял вас". Ответила Рэй, схватив её маленькую руку. И попался все те первые легкомысленные девчонки, которая вздумала поманить меня пальцем. Во всём виноваты вы. Почему вы покинули меня? Кэри медленно отвернулась и, казалось, напрягла всю свою волю, чтобы удержать порыв чувств. Потом она снова повернулась к своему возлюбленному. "Рэй", начала она. "Я радовалась" что вы навсегда отдали свою любовь женщине хорошей, во всех отношениях, равной вам. Каким страшным откровением являются для меня сейчас ваши слова. Объясните же мне, что вынуждает вас постоянно противиться собственному счастью?» Она задала этот последний вопрос так просто, что каждому из зрителей показалось, будто он обращен непосредственно к нему. И наконец наступил момент, когда бывший возлюбленный Лауры воскликнул: "Станьте для меня тем, чем были раньше". Лаура на что Кэри с бесконечной нежностью ответила: "Нет, Рей. Я уже не могу быть для вас тем, чем была. Но я могу говорить от имени прежней Лауры, которая навсегда умерла для вас. Будь по-вашему" сказал Петен. Герствут наклонился вперёд. Весь зрительный зал насторожённо слушал, храня глубокое молчание. Пусть та женщина, на которой остановился важ вззор, мудрая или суетна, продолжала Керри с глубокой грустью глядеть на возлюбленного в отчаянии упавшего в кресло. Прекрасна или безобразна, богата или бедна, У нее есть лишь одно, что она может отдать вам и в чем она может отказать вам — ее сердце. Друэ почувствовал, что у него защекотало в горле. Она может продать вам свою красоту, все свои совершенства, но ее любовь — это сокровище, которое нельзя купить ни за какие деньги, которому нет цены герствовал, глубоко страдал. Точно слова Керри относились непосредственно к нему. Ему представлялось, что он наедине с ней и ему стоило огромного труда сдержать слёзы, которые вызывали в нём трогательные и нежные слова любимой женщины. Друэ тоже с трудом владел собой. Он мысленно решил, что отныне станет для Керри тем, чем никогда не был. Он женится на ней, честное слово. Она вполне этого заслуживает. И взамен, продолжала Кэрри, едва ли даже расслышав реплику своего возлюбленного, и голос её звучал в полной гармонии с грустной музыкой, сопровождающей эту сцену. Она просит от вас лишь немногого, чтобы в вашем взоре отражалась преданность чтобы в голосе вашем при обращении к ней звучала нежность, чтобы вы не позволяли презрению или пренебрежению проникать в ваше сердце, даже если она и не так быстро усваивает ваши мысли и честолюбивые стремления. Ибо если случится, что рок разобьёт ваши замыслы, и фортуна повернётся к вам спиной, у вас для утешения останется любовь вы смотрите на деревья и восхищаетесь их величием и силой но не презирайте маленькие цветочки за то что они не могут дать ничего кроме нежного аромата герцвуд слушал с огромным усилием сдерживая оборевавшие его чувства помните мягко закончила кэри «Любовь — это единственное, что дарит вам женщина». Эти слова она произнесла с каким-то особым мягким оттенком. Но это единственное не подвластно даже смерти. Управляющий баром и камевоежор с мучительной нежностью смотрели на молодую актрису. Они почти не слыхали заключительных слов и только видели перед собой предмет своего обожания, двигавшейся по сцене с трогательной грацией, исполненной силой, которая была для них откровением. Герствуду, так же, как и Друэ, приходили в голову тысячи решений. Оба с равным усердием присоединились к буре аплодисментов, вызывавших Кэрри. Друэ хлопал до тех пор, пока у него не заныли руки. Потом он вскочил и выбежала из ложи. Как раз в этот миг Кэрри снова показалась на сцене и, увидев, что навстречу ей несут огромную корзину цветов, замерла в ожидании. Цветы были от Герствуда. Кэрри подняла глаза на ложу, где он сидел, поймала его взгляд и улыбнулась. Герствуд чуть не выскочил из ложи, чтобы заключить возлюбленную в объятия. Он забыл, что ему женатому человеку следовало быть крайне осторожным он почти забыл что вместе с ним в ложе сидят люди которые хорошо его знают нет эта женщина будет принадлежать ему хотя бы ради этого пришлось пожертвовать всем он не станет медлить пора устранить этого двое прочь его он не станет ждать ни одного дня кэмевайджор не должен обладать кэри герствуд дошёл до такого возбуждения что не мог усидеть в ложе. Он вышел в вестибюль, потом на улицу, погружённый в свои мысли. Друэ всё ещё не возвращался из-за кулис. Через несколько минут пьеса должна была окончиться. Герствуд жаждал остаться вдвоём с Кэри, он проклинал судьбу, вынуждавшую его улыбаться, раскланиваться, лицемерить, когда у него было лишь одно желание говорить ей о своей любви шептать ей наедине нежные слова. С остоном подумал он, что все его надежды тщетны. Он не мог даже пригласить Кэрри поужинать, не прибегая к притворству. Наконец, сгерствут решился пройти за кулисы, чтобы спросить Кэрри, как она себя чувствует. Спектакль кончился, артисты одевались и болтали, торопясь поскорее уйти. Друя говорил без умолку, Весь во власти своего настроения и возродившейся страсти, управляющий баром усилием воли взял себя в руки. "Мы, конечно, поедем ужинать?" спросил он голосом отнюдь не соответствувшим его переживаниям. "С удовольствием", ответила Кэрри и ласково улыбнулась ему. Маленькая актриса была бесконечно счастлива. Теперь Она понимала, что значит быть любимой, что значит быть обласканной. Ею восхищались, с ней искали знакомства. Впервые она смутно ощутила независимость, которую приносит успех. Роли переменились, и теперь она могла смотреть на своего поклонника сверху вниз. В сущности, она сама почти не сознавала, что это так и всё же в ней уже заметна была мягкая и деликатная снисходительность. Как только Кэрри была готова, они сели в поджидавший их экипаж и отправились в ресторан Ужинать. И только раз, когда Герствуд, опередив Дроя, садился рядом с ней в экипаж, Кэрри улучила минуту, чтобы выразить ему свои чувства, прежде чем Дроя успел занять своё место. Она порывисто и нежно сжала руку управляющего баром. Герствуд был взволнован до крайности. Он готов был душу продать, чтобы только остаться наедине с Кэри. Боже, какая пытка, чуть не вырвалось у него. Дрюэр, разумеется, не отставал от них ни на шаг, считая себя героем дня. Ужин был испорчен его болтливостью. Герствуд отправился домой, твердя себе, что умрёт, если его страсть не будет удовлетворена. Он успел горячим шёпотом бросить: "До завтра", и Кэри поняла его. Распрощавшись и оставив Друэса с его добычей, Герствуд ушёл, и в ту минуту ему казалось, что он без малейшего раскаяния мог бы убить этого человека. Кэри тоже была подавлена. Спокойной ночи. Сказал Герстгут, стараясь придать своему голосу дружеский, непринуждённый тон. Спокойной ночи. Нежно ответила ему Кэрри. Балван. Мысленно выругался Герстгут, почувствовав вдруг глубокую ненависть к Дрое. Идиот. Я ещё расправлюсь с ним, и весьма скоро. Посмотрим завтра, кто кого. Право же ты чудо, Кэрри, безмятежно говорил в это время Дроэ, ласково сжимая её руку. Ты чудеснейшая девочка.